Источник нашей неудовлетворённости заключается в наших постоянных попытках увеличить один фактор потребности, оставляя другой фактор без изменений. Неудивительно, что в таком нуждающемся, как бы сотканном из потребности роде, каков род человеческий, богатство ценится, даже уважается, больше и откровеннее, чем всё другое. Даже власть служит лишь средством к этой цели. Неудивительно далее, что имея в виду обогащение, люди всё остальное презирают и отбрасывают в сторону, такова в частности участь философии в руках её профессоров. Часто упрекают людей за то, что их желания направлены главным образом на деньги, которые им милей всего. Но ведь вполне естественно, даже неизбежно любить то, что Подобно неутомимому Протею, способен в каждый момент превратиться в любой объект наших столь капризных желаний и разных потребностей. Всякое другое благо может удовлетворить лишь одну потребность, одно желание. Еда важна лишь для голодного, лекарство для больного, вино для здорового, шуба для зимы, женщины для молодёжи и так далее. Все эти блага относительны. Лишь деньги абсолютное благо, так как они удовлетворяют ни одну какую-либо потребность in concreto, а всякую потребность in abstracto. На имеющееся у нас состояние следует смотреть как на награду от всевозможных бед и напастей. а не как на разрешение или даже обязательство окунаться в удовольствие. Люди, не получившие наследство и достигшие, благодаря тем или иным талантам, возможности много зарабатывать, почти всегда начинают ошибочно считать свой талант основным капиталом, а приобретаемые через его посредства деньги — прибылью. Поэтому они из заработка не откладывают ничего с целью составить, неприкосновенный фонд, а тратит всё, что удаётся добыть. Обычно результат этого нищеты их заработок прекращается или после того, как исчерпан их талант, если это талант временный, как, например, в искусствах, или же потому, что исчезли особые условия, делавшие данный талант прибыльным. В весьма благоприятных условиях находятся ремесленники, способность к ремеслу теряется не легко. Или же, может быть, заменена работой помощников, а к тому же их изделия суть предметы необходимости, и следовательно всегда найдут сбыт. Во вполне справедливо поговорка: ремесло это мешок с золотом. Не так обстоит дело с художниками и разными артистами, и именно поэтому им и платят так дорого. Но по этому же зарабатываемые ими средства должны считаться капиталом. Они же, к сожалению, видят в них прибыль и таким образом сами идут к нищете. Напротив, люди, получившие наследство, отлично знают, по крайней мере, в начале, что составляет капитал и что прибыль. Большинство постарается надёжно поместить капитал, не будет его трогать, а даже при возможности станет откладывать хоть 1/8 дохода, чтобы обеспечить себя на чёрный день. Поэтому обычно такие люди остаются состоятельными. Сказанного нельзя применять купцам. Для них сами деньги служат подобно рабочим инструментам средством дальнейшего обогащения. Поэтому они даже если деньги добыты ими самими, желая сохранить и приумножить их, будут пускать их в оборот. Ни в какой среде богатство не встречается столь часто, как в этой.